Глава сорок вторая. Чувствуя, что вот-вот потеряю сознание от неприятностей, свалившихся почти одновременно, я покинула зал, пока очередная группа танцоров поражала гостей своим мастерством. Сопровождаемая Полли и матушкой Сю, я предпочла скрыться в небольшой боковой комнате, чтобы суметь взять себя в руки». Уж чего, о присутствии Сальватора я на празднике не ожидала и не думала, что не сумею справиться с собой так сильно и явно, отреагировав на его появление. Я сидела в мягком кресле, потягивая воду, пока Полли снимала корону, чтобы дать немного отдохнуть голове, когда в комнату вошла Кьеллатта. Лицо принцессы было задумчивым, Словно ей предстояло решить сложную задачу с несколькими неизвестными. Помнится, так и очень любил давать мой учитель арифметики, когда понял, что простые варианты для меня не представляют ни сложности, ни интереса. Оставьте нас, махнув широким рукавом, тихо приказала принцесса, подходя к соседнему креслу, дождавшись, пока мои дамы выйдут, Киллатта демонстративно оправила подол платья, не поднимая на меня глаз. Олив, милая, я всё верно поняла. Не так уж и много вариантов, медленно, словно всё ещё продолжала раздумывать, произнесла наконец принцесса. Либо этот сероглазый красавец выкрал часть твоей казны, либо Олив, Как ты вообще умудрилась? В голосе принцессы было больше недоумения, чем возмущения. Наверное, по этой причине я и ответила, едва ли не разрывая платок, который комкала в руках. Откуда мне было знать? Опальный род, ни шанса на встречу здесь, откуда мне было знать, что всё так обернётся? Да, милая. Принцесса задумчиво побарабанила по подлокотнику собственного кресла. «Это немного осложняет текущее положение». «Вовсе и нет», — упрямо поджала я губы, не соглашаясь воспринимать присутствие Сальвы как проблему. «Он не знал, кто я, но и теперь не станет создавать сложностей». «Либо ты плохо разбираешься в людях, либо что-то не то себе придумала». Такие мужчины, как князь Софье, не оставят подобный вопрос висеть в воздухе. «Он ничего не станет делать. Теперь!» Упрямо повторила я, прикрыв на мгновение глаза. «Вот именно теперь он и станет действовать куда вернее, чем раньше, поверь мне. Ладно». Кьелатта поднялась из кресла, стряхнув с платья несуществующие крошки. нужно возвращаться в зал, но напоследок. Ты говорила, что сама его выбрала, верно? Верно, но Киллата не пожелала дослушать, только кивнув и повернувшись ко мне спиной, толкнув дверь, принцесса покинула комнату, возвращаясь в тронный зал. Тяжело вздохнув, понимая, что пока не могу ничего сделать, чтобы решить хоть часть своих проблем, я вернула на место корону. и направилась вслед за киллаттой сидя в свете сотен ярких огней сверкая как редкая драгоценность я почти не шевелилась боясь что могу подавиться под такими перекрёстными взглядами не решалась сделать ни единого глотка ощущение что сидишь на сотне иголок не позволяло даже на немного отвести взгляд от представления Всё же во мне было не так много выдержки, чтобы спокойно встретиться либо с чёрными глазами отца, либо попасть в серую тёплую мглу глаз сальвы. С трудом дождавшись окончания праздника и того момента, когда Ол и Вивьен покинут зал, я вслед за Назаратом и Киллаттой как можно быстрее вышла вон, надеясь ускользнуть в свой павильон до того, как меня кто-нибудь сможет остановить. Повозка медленно катилась в сторону отведённых мне покоев, давая время на то, чтобы немного отдышаться. Приезд отца был, конечно, неожиданностью, но из того, что я узнала за прошедшие дни, ни Назарат, ни тем более Килат не позволят ему распространять влияние при дворе Сайгоры, так что сильно переживать по этому поводу не стоило. Это я отлично понимала и уже не так бурно реагировала на присутствие этого опасного человека так близко к себе. Но вот вторая встреча вызывала нешутошное беспокойство, особенно с учётом любопытства к Йелатте. Выбравшись из повозки, за первыми же дверями скинув неудобную обувь, я вытягивая из причёски шпильки, быстрее, чем это могла бы сделать даже Полли, ушла в спальню, напоследок бросив слугам: "В ванну мне через полчаса". Махнув рукой, чтобы оставили меня одну, я осторожно опустила корону Фениксов на стол, отчего бусины в клювах мифических птиц плавно заколыхались. Распустив верхние пуговицы платья, так чтобы ворот не давил на шею, я подошла к окну, ведущему в сад, толкнув резные ставни, опёрлась на раму, вдыхая прохладный осенний воздух, наполненный влагой и ароматом начавших предь листьев. «И не думал, что ты столь коварна, Полли. Или всё же Олив?» От голоса, что раздался из темноты по ту сторону окна, сердце мгновенно рухнуло куда-то в пятки, сделав ноги неустойчивыми и слабыми. Сглотнув, чтобы хоть как-то справиться с сухостью во рту, я напрягала глаза, стараясь рассмотреть своего собеседника, но в чередовании теней и пятен света фонарей не было ничего, что могло бы напоминать контур человеческой фигуры. Я вовсе не коварна. Надеюсь, что голос звучит не так жалобно, как мне самой слышится, ответила на первую часть вопроса. Темнота по ту сторону окна, что скопилась за пределами светового пятна, тихо хмыкнула, словно не была согласна. Какое-то время я всслушивалась, ожидая продолжения разговора, но Сальватор молчал и не спешил выйти на свет, всё так же держась под прикрытием теней. Чувствуя, что волнение сегодняшнего дня начинает перевешивать чашу самообладания, я всё же не выдержала. И ты даже не спросишь, почему я соврала? Думаю, что знаю ответ на этот вопрос, так что нет нужды. Ответ раздался тут же, значит, Сальва стоял рядом у самого окна. Зачем тебя вызвали в столицу? Разве это неизвестно всем и каждому из присутствующих во дворце сегодня? Я не успел выяснить наверняка, Да и слухи часто не соответствуют действительности, так что правильнее спросить у тебя самой. Меня вызвали, потому что незамужняя принцесса создает сложности для внутренней политики государства. Сальва задумался на несколько минут, и мне показалось, что я слышу скрип зубов, хотя это вполне могла быть и ветка, колышемая ветром и скребущая по стене. И кого же пророчат на это высокое место, стать супругом принцессы, наверняка пожелают многие. Сегодня я не узнавала этого человека. Вместо привычных мне интонаций в его голосе были горечь и, кажется, злость. Это немного пугало и обостряло чувство вины, которое тлело в груди. Мне не удавалось избавиться от него, даже несмотря на то, что все мои действия были оправданы. и имели основание я только открыла и закрыла рот не имея ответа на заданный вопрос так как даже не потрудилась узнать каких претендентов мне выбрала правящая семья не знаю честно сказала чувствуя ещё и страшную неловкость я устроила целый спектакль со своим приездом потратила массу усилий на совершенно сторонние вещи но не узнала самого главного Для тебя это на самом деле не имеет никакого значения. В голосе Сальвы вдруг проступила настоящая ярость, вынуждая меня отшатнуться от окна. Когда первая реакция немного улеглась, на смену ей пришло возмущение. Я не давала поводов разговаривать с тобой в подобном тоне, так что, чувствуя, как внутри вскипает обида, ухватилась за раму с обеих сторон, намереваясь захлопнуть ставни. — Конечно. Я же столь бесстыжа, сколь и невоспитанна. Можешь спросить у любого. Олив Сайгорская, хозяйка небесных чертогов, просто отвратительная принцесса. — Олив, я не... Из темноты шагнула высокая, затянутая в чёрная фигура. Я не сумела рассмотреть выражение лица, только серые глаза, глядящие с непонятной эмоцией. Мне показалось, что в голосе Сальватора появилась раскаяние, но это было уже не так и важно. Дёрнув вставни с обеих сторон, я захлопнула их так резко, что грохот разнёсся, кажется, по всему поместию. Злясь, чувствуя, что обида может затопить меня целиком, я перекинула язычок щиколды, чтобы не дать Сальве возможность открыть окно вновь. Олив С опозданием на долю секунды ставни с той стороны толкнули. Деревянные резные панели жалобно скрипнули, но не поддались. Глаза начало жечь, но я сиродито смаргнула набежавшие было слёзы. Нет, сегодня никаких сожалений. Олив, пожалуйста, открой. Сальво несколько раз стукнул по раме, точно зная, что я всё ещё здесь. Прости, я позволил себе лишнего. Пожалуйста, Нам нужно поговорить. Уходите, князь, вам тут не место. Стараясь, чтобы голос не дрожал так сильно, произнесла я, чтобы как-то справиться с эмоциями, нужно было позволить возмущению прорваться, и Сальватор был как нельзя кстати со своими необдуманными словами и пугающими эмоциями. Олив, не нужно так. Прошу тебя, давай просто поговорим. Громко фыркнув, Так, чтобы точно быть услышанной, я дернула тяжелую гордину, лишая Сальву возможности видеть свет в моем окне. Чувствуя, что могу не сдержаться и все же дать мужчине возможность поговорить, отступила на несколько шагов, а затем и вовсе вышла в другую комнату, сердито хлопнув дверьми. «Моя ванная готова!» Сальватор Стоило Олу с остальной родней покинуть тронный зал, как, стараясь не запутаться в парадном одеянии, помчался в одну из боковых комнат. Слуга, которому я озвучил свою просьбу ещё с час назад, уже ждал меня со сменной одеждой, за которой пришлось отправить его в моё новое поместье. Скинув торжественный наряд, я быстрее натянул простые тёмные брюки и рубашку. Натянув поверх всего свою видавшую виды куртку, махнул рукой Мигелю. «Возьми документы и печать!» У меня дела. Не ездил бы ты к Злючке сегодня, Кузен, покачал головой Мигель, принимая из рук слуги мой сложенный княжеский наряд. Барышня явно не в настроении, и я только махнул рукой, не желая ничего слушать. Внутри всё клокотало, требуя действовать. Пробраться в её павильон оказалось делом настолько простым, что я даже рассердился. Если в небесных чертогах Олив была в относительной безопасности, то тут, в столице, любой более-менее способный вояка мог бы без особых сложностей попасть в дом принцессы. Об охране тоже речи почти не шло. Те пятеро стражников, что стояли по периметру павильона, пусть и не были совсем уж зелёными юнцами, Но всё же никак не могли присматривать за всей территорией. Стоя у дальней стены, через резные ставни наблюдая, как служанки спешно готовят комнату к возвращению принцессы, чувствовал, как внутри вскипает злость. Ситуация с каждым часом становилась всё запутанней, уже давно перестав быть просто вопросом влияния или интересов. Тем более сейчас, когда разговор с Олив сложился так неудачно. Явиться к Незаратову в такой час было неразумно, но других вариантов я не видел, так как могло статься, что я просто опоздаю со своей просьбой. Так что, глубоко вздохнув, перебравшись через высокий забор, огораживающий павильон, выделенный принцессе, я запрыгнул в седло, направив коня в сторону резиденции великого герцога. Разговор с Олив прошёл совсем не так, как я планировал. Эмоции, больше замешанные на испуге, оказали плохую услугу, приведя совсем не к тем результатам. Слухи, как струйки горького едкого дыма, ползущие по дворцу, не давали трезво мыслить. Глупо было идти к ней сегодня, но я просто не мог иначе, чувствуя, что не могу действовать, имея так мало информации. Только всё стало ещё хуже. увидев в окне, как великолепна красная принцесса, я не сдержался, позволив прорваться наружу собственным тревогам. очень глупо.